«Я понимаю», — говорю я, — «и я действительно понимаю. Это правда, но я не могу отделаться от мысли, что это именно то, чего хотел бы Брайан». Год спустя. Одри подливает большую порцию красного вина в бокал Шарлотты и п о д н и м а е т собственный, еще не тронутый. Шарлотта ждет. но она знает, что Одд не собирается говорить первой. «Я не знаю, что произошло». Шарлотта потирает стеклянную ножку бокала двумя пальцами. «Это не в первый раз», — говорит Одри. «Ты выдумала предлог, чтобы уйти от Гейл две недели назад и, очевидно, не захотела состоять в книжном клубе, «Но сегодня вечером ты уехала даже не зайдя в дверь?» Одри вздыхает, протягивая руку через стол и накрывая ладони Шарлотты своей. «Расскажи мне». Шарлотта делает большой глоток вина и ставит бокал обратно на кофейный столик, стукнув им чересчур сильно. «Видишь ли, Одри, какая штука!» Мне кажется, что я на грани нервного срыва. «Надо мной словно висит черная туча», — произносит она, наконец. «Я не могу избавиться от этого». «Прошел уже целый год», — Одри немного смягчает тон. «Я знаю и понимаю, что должна двигаться дальше, но не могу». Одри... Смотрит на нее вопросительно. Шарлотта не может ожидать от нее понимания, когда та не знает всей правды. — Ты все еще чувствуешь ответственность, — предполагает Одд. — Нет. — Не за то, что произошло с Алисой во всяком случае. — Тогда я ничего не понимаю. Тебе... «Больше не нравится выходить в общество?» «Я смотрю на тебя, на игровой площадке, и вижу, что твои мысли где-то совсем в другом месте». «Шарлотта, взгляни на себя. Ты выглядишь так, словно находишься в постоянной панике. И к тому же ты похудела», — говорит она, — «слишком сильно». Шарлотта п о д н и м а е т свой бокал, раскручивая красную жидкость в нем до тех пор, пока та едва не проливается, — Это правда. Многое из е е одежды теперь висит на ней мешком. "Расскажи мне", снова просит Одри. "Знаешь, что произошло, когда все узнали, что Алису забрал е е дедушка?" говорит Шарлотта. "В течение 24 часов все те люди, которые, по моим ощущениям, избегали меня, появились на м о е м пороге, и каждый из них сказал: Как замечательно, что Алиса нашлась, и как я, должно быть, рада. Но ты была рада? Конечно, я была рада, что она в безопасности, вот только всего несколькими днями ранее. Они все шарахались от меня, держа своих детей подальше от моих. Однако затем до них дошло, что проблема разрешилась, и значит, они могут о т н е с т и прочь, все произошедшее, и притвориться, будто этого никогда не случалось. У меня было такое чувство, словно они меня прощают. «Ты меня теряешь», — качает головой Одри. «Ты на какой-то совсем своей волне». Их прощение означало, что они изначально думали, будто я виновна. «И з з а этого они были готовы сделать изгоями, и моих детей тоже!» Одри смотрит на свой бокал, но ничего не отвечает на это. Они обе знают, что в словах Шарлотты есть правда. Никто из них не извинился, потому что они не хотели признавать, что поступили со мной гадко, и я не возражала им». И ничего не доказывала. Я просто пустила все на самотек. Шарлотта пожимает плечами. Однако слона в комнате не спрячешь. На днях Гейл начала рассказывать об этом телевизионном сериале, и с ч е з н у в ш а я И я искренне заинтересовалась. Но затем она вдруг остановилась и взглянула на меня. И мне показалось, что воздух замерз. Кто-то сменил тему, и все заговорили о парикмахерах или о какой-то другой чепухе. И я подумала, теперь так будет всегда, что ли? Если это тебя гложет, тебе надо сказать им, как ты себя при этом чувствуешь, — предлагает о т Ты не можешь ожидать, что они поймут, если ты не скажешь. О, я не знаю, — вздыхает Шарлотта. «Что это ей д а с о б с т в е н н о «Она не могла рассказать им все!» «Она никому не могла рассказать!» «Это то, о чем ты хотела поговорить на самом деле?» спрашивает Одри. «Больше ничего не держишь на уме!» Шарлотта прислоняется головой к спинке дивана. Она часто бывала близка к тому, чтобы поведать Одри всю правду. но всегда останавливала себя. е интересно, как бы отреагировала о д если бы узнала, что Гарриет ее подставила, и что Шарлотта лжесвидетельствовала, чтобы спасти свою подругу. Может, разговор с Одри как-то поможет разогнать ту черную тучу, поскольку в последнее время она подбирается так близко, что Шарлотта ожидает, однажды она проснется и обнаружит, что туча задушила ее совсем? Нелегко притворяться, что жизнь вернулась в нормальное русло. Однако для Одри не существует серых оттенков. Она, несомненно, скажет ей пойти в полицию и рассказать им правду. Гарриет арестуют и предадут суду. Алису отберут у нее. И что тогда скажут те же самые люди? Какой подругой тогда окажется Шарлотта? «Нет». Она приняла свое решение год назад, и ей нужно научиться жить с этим. «Я подумываю съездить, увидеться с Гарриет», — говорит Шарлотта. «Хорошая мысль. Я никогда не понимала, почему ты перестала с ней общаться, особенно когда она так сильно хотела тебя видеть». «Ну, она переехала. Ой, не втирай мне это снова», — фыркает о т Ты отстранилась от нее до того, как она вернулась в Кент. Ты даже не видела ее нового ребенка. Ты за этим сейчас собралась ехать».